голова 65 Имажен Я смотрю на таблицу и мне кажется, что каждый квадратик увеличивается в размере, когда я их рассматриваю. О 1, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. С моей последней менструацией прошло 9 недель. Это означает, что через три недели, Мне нужно делать первые УЗИ. А я всё так и не сказала Дэну про ребёнка. Один раз я подошла так близко к тому, чтобы признаться, но тут зазвонил телефон, и я словно вышла из транса. Тогда я стояла в кладовке, и вернулись все мои прошлые страхи и неуверенность. А когда Дэн снова спросил, в честь чего у нас устроен такой ужин, я, заикаясь, ответила, что просто потому, что его люблю. Может, всё всегда будет так. Я буду метаться между отчаянным желанием иметь собственного ребёнка, которого буду любить, и страхом перед тем, что я не смогу обезопасить маленького человечка и не смогу не испортить ему жизнь безвозвратно. Каждая беременная женщина испытывает такие страхи. Тогда удивительно, что человеческая раса давно не вымерла. «Я готов». В мои мысли врывается голос Эдварда, и я рада, что он меня отвлёк. Вчера мне позвонила Флоренс Максвелл и попросила о помощи после жуткого инцидента в школе. Они вызвали полицию, одного ребёнка отправили в больницу. Я даже не удивилась, услышав имя девочки — Наоми Харпер. Я понеслась в школу, чтобы поговорить с пострадавшими детьми, конечно, кроме Наоми, которую продолжали лечить в связи с травмами головы. Но Элли не оказалась в списке тех, кому требовалась помощь. У меня даже не нашлось времени между сеансами, чтобы её поискать, хотя я увидела Мэри, когда выходила из кабинета, чтобы сбегать в туалет. «Мэри?» Услышав мой голос, она подпрыгнула и резко повернулась. «О, это вы?» «Ты видела Элли? С ней всё в порядке?» Мэри нахмурилась. «Она в классе?» «Почему с ней что-то должно быть не в порядке? Она же...» Мэри закрыла рот. «Что она, Мэри? Ты утверждаешь, что она имела какое-то отношение к случившемуся?» Мэри посмотрела на меня с разочарованием на своем юном лице. Я собиралась сказать, что она единственный человек, о котором нам сегодня не нужно беспокоиться. Не потому, что она это сделала. а потому что для разнообразия все те, кто её третирует, держатся от неё подальше. Мэри внимательно посмотрела на меня. Я думала, что вы на её стороне. Я думала, что вы в неё верите. Так и есть. Я проклинаю себя за глупость. Одно дело самой испытывать сомнения, и совсем другое — показывать их детям. Просто когда знаешь, что Наоми, а Элли такая хрупкая... Может, Наоми на этот раз зашла слишком далеко и Элли не выдержала? Я просто не знаю. Наоми получила то, что заслужила. А если Элли и сделала что-то, я лично ни в чем ее обвинять не буду. Я впервые услышала, что Мэри допускает, будто Элли могла участвовать в чем-то из случившегося, пусть и частично. Но тогда у меня просто не было времени с этим разбираться. Теперь я задумываюсь... Не стоило ли это сделать? «Имоджин?» Голос Эдварда снова возвращает меня в маленький кабинет. «Я хотел поподробнее узнать про случившееся вчера в школе. У меня назначена встреча с директором, но нам пришлось её несколько раз переносить. Я слышал про то, что произошло в общем и целом. Там всё в порядке?» Я вспомнила разговор с Флоренс Максвелл в её кабинете, который состоялся всего несколько дней назад — когда она сказала мне, что с моим появлением в школе многое изменилось в лучшую сторону, и она хочет, чтобы я была их правозащитницей. Она до сих пор так считает после случившегося вчера. С моей стороны глупо было думать, что это в какой-то степени и моя вина. Добрый помощник помогает ученикам высказаться, при необходимости оказывает поддержку, но не может за один день искоренить все случаи насилия и третирования. Тем не менее, я не могу отделаться от чувства, что мне следовало это предвидеть. Может, мой затуманенный взгляд на Элли сыграл свою роль в случившемся с Наоми? Я нервно сглатываю. Я не могу обуздать свое воображение. То, чем все закончилось в предыдущий раз, когда я оказалась неправа, давит на меня и затуманивает оценку этого случая. Элли Аткинсон такая же дьяволица, как я, мать Тереза. Когда шторы в столовой раздвинули, она сидела на том же месте, где и несколько минут назад. Она не имела к случившемуся никакого отношения. Очевидно, что в этом году Наоми расстроила больше, чем одного человека. Насколько мне известно, Флоренс на самом деле довольна моей работой в школе. Вчера был особый случай, никак не связанный с делом, который я занимаюсь. Похоже, всё идёт прекрасно. Не думаю, что есть поводы для беспокойства.